Глава вторая. «Муж мужем, а любовник нужен». Открыв дверь, Аня оторопела. У нее в квартире совершенно точно кто-то был. Она явно слышала женское хихиканье, сопение и вообще какие-то подозрительные звуки. «Ну, мамочка дает», — подумалась Аня. Вторая мысль была умнее. «Мамочка все же уехала не куда-нибудь, а в Польшу. Значит, в квартире кто-то чужой». Аня тихонько опустила пакеты на пол, нащупала рукой что-то металлическое и длинное и, стараясь не дышать, осторожно двинулась к спальне, откуда и доносились звуки. Добравшись до двери, она кошкой бросилась на выключатель, врубила свет и заорала срывающимся голосом. «Руки вверх, сейчас всех порешу!» И потом уже во всю силу легких завопила. «Помогите!» «Молчи, дура, что ли?» – испуганно завопили в ответ. И Аня увидела Сонечку. «Да еще в какой пикантной ситуации! И с кем?» «С бывшей институтской любовью самой Анны, с Толиком Бабенко, из-за которого Аня и уехала когда-то в Санкт-Петербург». «Ох, нифига себе!» – охнула Аня. «Анька, вот это встреча!» «А чего ты обувную ложку схватила? Бить меня будешь?» Слышь, Сонька? Слышь, Она меня еще любит. Я же тебе говорил, что старая любовь не краснеет, не ржавеет. Невыразимо обрадовался Сонечкин любовник. Анечка, а ты что уже, приехала из Питера? Нет, я еще там. Перекривившись, фыркнула Аня. Сонька, одевайтесь и выметайтесь. Совсем совести нет. Ко мне этого урода притащила. Вот и волокла бы его к себе. Так там же этот Савушкин Ничего не понимал Бабенко. А он же... «Он вот же муж, вдруг ему не понравится?» «Да ты что? Ну и чего ему не понравится-то?» «Все мужья приходят в восторг, когда их жены по спальням с чужими мужиками бегают», — вздернула брови Аня. «А ты что, мужа стесняешься, да? Обалдеть, какую мы совесть отрастили!» «Сонька, даю тебе пять минут!» И Аня в гневе грохнула дверью. Она только затащила сумки на кухню и стала выгребать все, что купила а к ней уже нарисовалась влюбленная парочка. Сонечка стыдливо запахивала на груди Анин халатик. А Толик, боясь пропустить хоть словечком, притащился на кухню с джинсами и теперь скакал на одной ноге, пытаясь попасть другой в штанину. «Слышь, Ань, а чего ты мне не позвонила, когда приехала?» – невинно спрашивал он, прыгая по всей кухне. «Сонь, а ты-то что молчала? Вот мне по интересу с тобой тут кувыркаться». Я б Ане предложил дружбу. «Ань, а чего ты правда, что твоя матушка в Польшу на ПМЖ укатила и квартиру тебе оставила, да?» Соня, не глядя на бывшего любимого, устало проговорила Ане. «Я же просила, чтобы через пять минут вас здесь не было. Что надо этому тушканчику?» «Ты что?» — выкатила на нее глаза Сонька. «Это ж не тушканчик, это ж человек. Он еще с нами в институте учился». А ты с ним встречалась, ну, не помнишь, что ли? Толик, Бобенко. Соня, вон, спокойно сказала Аня и указала на дверь. Сонька, ну чего стоишь? Активно поддержал хозяйку квартиры Бабенко. Ты уже всем надоела, сказали вон. Значит, тихонько вещички собрала и... И ты тоже, с ледяным спокойствием добавила Аня. Нет, я-то как раз не тороплюсь. Наконец застегнул штаны Толик. Я ведь чего сюда пришел? Я ведь как раз с тобой хотел переговорить по поводу... Ой, ну как похорошило, скажи, Сонька. Чего надулась-то, как жаба на бабу? Похорошила, говорю, Анька-то. И все же такая грубая лесть у Ани восторга не вызвала. К тому же она уже стала большой девочкой и прекрасно видела, зачем именно приходил Толик. И что самое интересное... Ей было не больно, что ее прежний любимый вот так запросто таскается по всем кроватям. Ей было неприятно, что хорошенькая Сонечка с совершенно невинным взором наставляет рога такому, в общем-то, неплохому парню, как Данька. А тот ведь вот он, за стенкой. «Соня, уходите!» Еще раз сказала Аня и повернулась к плите. «Нет, погоди, как это уходите?» Суетился возле нее Толик, бросая полное вожделение взгляды на малосольную форель, которую Аня купила для собственной Услады. «Мы, Анечка, с тобой сто лет не виделись, а ты сразу пошли вон!» «Нюся, это совсем не то, что ты подумала!» Наконец разлепила уста Сонечка. «Никогда не зови меня Нюсей!» Сквозь зубы процедила Аня. «И я совсем не собираюсь что-либо думать. Я просто хочу отдыхать. У меня свои планы на вечер». «Но ведь ты сказала, что едешь к Ленке в деревню!» Обиженно надула губки Сонечка. «Да, и потом, что это у тебя за планы такие образовались?» Оскорбленно задергал бровями бывший бойфренд. «Между прочим, старая любовь не краснеет, я уже слышала». Проговорила Аня и потянулась к телефонной трубке. «Ну, мне милицию вызывать или удалитесь по доброй воле?» Парочка недовольно направилась к двери. Вот прицепилась, давай встретимся, давай встретимся, ворчал в прихожей Толик. Можно подумать, я без тебя не мог с Анькой встретиться. Это ж надо так меня подставить. Ой, да выкинь ее из головы, совсем тихо бурчала Сонечка. Она замуж выходит за питерца, говорит, красавец, не чета нашим городским охламонам. А, точно, у нас такие мужики, фыркнул Толик, но тут же спохватился. Не, погоди-ка. А чем это ей наше не нравится? я, между прочим, в конструкторском бюро работаю. Дальнейшее выражение недовольства она уже не слышала. За непрошенными гостями захлопнулась дверь. И что особенно тронуло, обиженная Сонечка так и удалилась в ее халатике. Блин, теперь постель менять надо. Расстроенно вздохнула Аня и принялась вытряхивать подушки из наволочек. Уже совсем ночью, когда Аня все же приняла ванну и распаренная и умиротворенная уселась к телевизору, в дверь позвонили. Аня лениво подошла открывать. На пороге стояла Сонечка со свернутым халатиком в руках. Давно не было», – перекривилась Аня. «Все, давай халаты топай куда-нибудь уже». «Спасибо», – покраснела Сонечка и уверенно шагнула в прихожую. «Я имела в виду к себе, домой или к очередному любовнику», — повысила голос неприветливая подруга. «Ах, Нюся, ты ведь ничегошеньки не знаешь», — со слезой в голосе проговорила Сонечка и даже с надрывом всхлипнула. «Мне надо. Я тебе хочу рассказать одну тайну». «Да, можешь не рассказывать. Я после этой тайны только-только постельное белье поменяла». «Хамка», — взвизгнула Сонечка, — «пошлячка». Тебе бы только о постели думать. А тут, тут смерть. «О, Боже!» – тихо ухнула Анна. «Ты кого-то довела до инфаркта? Ты меня можешь выслушать?» Уже напористо спросила подруга. И сама же себе ответила. «Можешь. А куда тебе деваться? Потому что я все равно просто так отсюда не выйду». «А как ты привыкла? Через балкон?» – поддела Аня. Но Сонечка уже уверенно протопала на кухню, налила себе чая» а потом по-свойски распахнула холодильник. У тебя коньяка нет? Я вообще. А водки? Ну ты. Ну налей хоть этой кислятины. Ткнула Сонечка пальчиком в красивую бутылку. Что это, винище? Виноградный уксус. Тебе в стакан или ты фужерами? Наивно захлопала ресницами Аня. Сонечка засопела и холодильник захлопнула. «Ладно, придется на сухую рассказывать». Аня тяжко вздохнула, похоронив в душе надежду на дивный вечер, и принялась сушить полотенцем волосы. «Ну ты сядь, чего волосями трясешь? Говорю же, разговор будет смертельный», вытаращилась на нее Сонечка. «Так вот я и отвлекаюсь, чтоб сразу не скончаться». «Да я не в том смысле», — буркнула Сонечка и задумалась. Потом очнулась и живо попросила». «Кстати, вот твой халатик. Он как-то незаметно на мне оказался. Ты мне его подаришь?» «Ты хотела рассказать смертельную прозу», — напомнила Аня и сурово уставилась на подругу. «Ах, ну да», — вздохнула Сонечка и закручинилась. «Понимаешь, давно это было? Года два назад. Мы тогда еще с матерью, Савушки, жили. Ну, у них, то есть. А моя маменька здесь проживала». Ну и случилось невозможное. Сабушка заболел, простыл. С ума сойти, покачала головой Аня. Ну, тогда еще рано было с ума-то. Тогда он так просто, и 37 37,3. Но Сонечка строго вытянула лицо, чтобы Аня и не думала смеяться. Но он уже тогда пригласил меня, чтобы написать завещание. А почему не нотариуса? Где он тебе в 11 часов нотариуса найдет? Он меня позвал чтобы все обсудить как следует, чтобы я ему подсказала. В общем, я ему подсказала, он уснул. А я бегом к его матери, к двери Павловне. Ну, потому что мне ж страшно, и она меня так простенько успокоила, дескать, ничего страшного, ложись и спи. И я, представь, я как дура легла и уснула. А на утро... Ты забыла проснуться, да, поддела Аня? Я-то не забыла, а вот Савушка, он спал. Только он у нас в комнате, а я в гостиной, чтобы больного не тревожить. А в гостиной же дверей нет, там у них только художественная арка. И вот слышу я, что Вера Павловна не одна. Гость у нее, мужчина. С ума сойти, фыркнула Аня. Нет, это врач, правильно поняла ее Сонечка. И она у него спрашивает, что, дескать, делать с болезнью там. А он ей печально так. Ну, Вера Павловна, ну вы же знаете, что он уже не жилец. С его-то диагнозом живут месяц, а от силы два, а он. А она тогда заплакала, дескать, как же я ей-то скажу, это мне значит. А он ей типа того, что ничего никому говорить не надо, пусть доживает как может, но уж только никаких ему дам, никаких потрясений. И вообще оберегать от всех и всего. «Ты представляешь?» Вера Павловна плачет, а я лежу в этой комнате, шевельнуться боюсь. «Ну, думаю, влипла. Прикинь?» Аня не могла поверить. «То есть Данька болеет, что ли?» Наступилась она. «Что сказали-то? Какой диагноз?» «Ну, разве я запомню?» Вздохнула Сонечка. «Но что-то страшное сердцем. А лечить? Надо же что-то делать!» Не могла усидеть на месте Аня. «И куда-то его водила. Может, в Москву съездить или за границу?» Нет, я вообще не понимаю, у нее мужик умирает, а она по постелям скачет, черти с кем. Да что ты орешь-то, шикнула на нее Сонечка. Можно подумать, я вот так руки сложила, уселась и жду завещания. Можно, кивнула Аня, именно так и можно. Ну ладно я, но что ты думаешь, Вера Павловна вот так спокойно ждала бы смерти сына? Да у нее знаешь, какие знакомые? Она уже весь город на уши поставила. А что толку? Говорят же тебе, нельзя тревожить. Я ее не тревожу. Она тоже. И вот тебе результат. Уже два года протянул. Нет, ну... Слушай, Сонька, а ты не врешь? Да разве так врут? Ты с ума спятила, что ли?» Растерянно захлопала ресницами Сонька. Аня поверила. Сонька на этот раз и в самом деле не врала. Про свою болезнь он ничего не знает. С легким вздохом ответила она. «А мне...» Мне просто невозможно ему не изменять. Ты сама пойми. Мне же надо подумать о себе. Надо подыскать порядочного мужчину, который меня поддерживать будет, когда я одна останусь. И потом. Мне же мужа нельзя напрягать. Ну, я имею в виду мужской план. Вот никак ему нельзя. И что делать? И разойтись я с ним не могу, потому что мне его, во-первых, жалко, а во-вторых, ему нельзя нервничать. А в-третьих, «Нет, это во-первых», — горько проговорила Аня. «Нельзя разводиться, потому что он еще дом не достроил, да и на тебя не переписал. Также? «Ну?» — доверчиво мотнула головой Сонечка, но немедленно исправилась. «И о чем ты только думаешь, Мальцева? Опять меня во всех грехах подозреваешь?» «Ох, и злыдня ты! Вот сидишь и мне завидуешь, наверное, да? Сидишь и завидуешь». Что, типа, у меня и муж Савушка, твой кавалер бывший, и Толик за мной ухлёстывает, а ты из-за него тогда чуть не повесилась. А они все ко мне перекинулись, да? Дура ты!» – спокойно смотрела на нее Аня. «Тебе Даньку спасать надо, а ты Савушка, Савушка. Чего ты его как хомячка какого-то называешь?» «А как?» «Нет, Нюська, знаешь, немного пригорюнившись для порядку, честно призналась Сонечкам. Я вот как решила». Пусть будет, что будет. Чего против судьбы переть, правда же? Так что вот. И не надо было орать, как резаный. Помогите. Подумаешь, воспользовались твоим преимуществом. Ха, ты же сама сказала, что уедешь в деревню. Аня тут же сделала себе пометочку на полях «Завтра же сменить замки». А Сонечка уже поднималась, стыдливо поправляла подол и смотрела на подругу робкими глазами. «Аня». — Ну так ты запомни, сабушке ничего говорить нельзя. Ты же не хочешь его убить, правда? — Нет, конечно, ему и тебя хватит. Горько вздохнула Аня и проводила подругу. После ее ухода она не могла найти себе место. — Это почему? Такой молодой. Даньке же 27, как и ей. Такой молодой, и все. А как же? Как же его несмелые улыбки тогда, в 10 классе? А английский язык? На которой Аня записалась только из-за Даньки. Нет, но ну не может человек вот так взять и что-то надо делать. Аня подскочила к телефону и набрала номер телефона матери. Зося Никодимовна отозвалась сразу. Нюсенька, дочка, что стряслось?» спросила она певучим голосом. Мам, вот скажи, мам, что делать, если человек, если у человека все очень плохо, а? Сумбурно бормотала Аня в трубку. «Доченька, в этом страшном случае нужно непременно пройтись по магазинам. Еще лучше, если с деньгами. И все моментально похорошеет. Кстати, можно купить только парочку лаков для ногтей и журнальчик. Помогает изумительно». «Мам, да нет же, ты меня не поняла». «Нет, это я тебе все неправильно сказала. Что делать, если у человека плохо с сердцем, очень плохо?» Только не говори, что надо влюбиться. Речь об очень серьезном заболевании. В таком случае надо позвонить мне. Это без вариантов. Также невозмутимо продолжала Зося Никодимовна. И я даже расскажу, почему. Дело в том, что у Василия Степановича, ну, ты знаешь, это мой совершенно новый супруг, так вот, его дочь – ведущий кардиолог. Заметь, не будущий, а ведущий. Поверь мне, детка, это огромная разница. И только я могу дать тебе ее телефон. Но только если ты перезвонишь мне минутки через три. Мне надо выискать ее телефончик. Идет? Еще бы не шло. Аня готова была ждать не три минуты, а сколько угодно. Пока маменька выискивала телефончик, Аня набрала номер телефона Георгия. Послышалась длинные, точно резиновые гудки. Трубку никто не поднимал. «Занят, наверное», – с легким сожалением объяснила себе Аня. Сейчас особенно переживать было некогда. Страшная весть про друга серьезно заблокировала все остальные эмоции. «Нюсенька!» Зося Никодимовна перезвонила сама. «Записывай телефон!» Аня прилежно записала продиктованные цифры, а мать продолжала. «Ее имя Ольга Васильевна. Но ты можешь называть ее просто Ольгой!» Вы же все же сестрички. Между прочим, Василий Степанович ей позвонил. Она согласилась не только с тобой по телефону переговорить, но и встретиться. Я настаиваю. Если ты в таком возрасте уже выучила слово сердце, значит, надо с Оленькой подружиться. Быстро и крепко. Сегодня же отправляйся к ней. Я потом позвоню. Ма, уже поздно. А вот завтра я обязательно. Кстати... Ты там особенно не волнуйся. Сердцем это не у меня. Это у Сонечки, у нашей соседки. У Сонечки? Страшно удивилась маменька. А у нее что, и сердце имеется? Странно, мне казалось, у нее только один орган. И ей нужен врач совсем другого направления. Мама! Ну ладно, ладно, я шучу. Тебе оттуда, наверное, просто не видно. Ну, как ты там? Аничка подробно отчиталась, как она там и, услышав трубки облегченный вздох, попрощалась. Едва она положила трубку, как телефон зазвонил. Будто только этого и дожидался. «Аня, привет!» «Ой, Георгий, а я тебе только что звонила. Ты чего трубку не брал?» «Не мог. Заработался я», — говорил возлюбленный, едва шевеля языком. «Я работал, как конь, а телефон... Он сдох». «Георгий, Жорка, я так хочу тебя увидеть, если б ты только знал!» – заскулила в трубку Аня. «Я... я понимаю», – согласился с ней Жорка. «Но нифига не выйдет, Заяц, я тут... у меня ж команди, командировка!» «Жорка, да ты пьяный, что ли?» – насторожилась Аня. «Ну да, ага, вот сейчас все бросил и пьяный», – возмутился Георгий на другом конце провода. Я тут работаю, работаю. Я тут весь как выжатый лимон, как как тертое яблоко, яблочное пюре. Сок я тут морковный, а она там. Ладно, Жор, я потом перезвоню. Пообещала Аня и отключилась. Надо срочно звонить этой самой Ольге. Может, она что-нибудь прояснит. Эх, черт. Ольга Васильевна оказалась уже проинформированной о том, что ей будет звонить Аня. Мало того, она была даже в курсе того, что у какой-то Сонечки сердцем что-то непоправимое и что Аня сильно за нее переживает. Это было понятно. Ей только что звонила Зося Никодимовна. Удивляло другое. Как всего за три минуты маменька успела выдать столько информации. «Скажите, а что говорят ваши Сонечки врачи?» Серьезно интересовалась Ольга только если можно точный диагноз. Ольга Васильевна, начала была Аня, но в трубке её прервали. Погоди-ка, остановил её чуть насмешливый голос. Давай для удобства перейдём на ты. И ещё, зови меня Ольгой. Мы же теперь вроде как родственницы. Итак, какой диагноз у твоей подруги? Понимаете? Понимаешь, Оля, это не у подруги, запинаясь, начала Аня я приехала, а мой сосед бывший одноклассник друг нет он правда друг не какой то там возлюбленный или принц а ну товарищ и вот его матери сообщили что он я не помню как диагноз называется, потому что потому что его мама держит все это в секрете никому не говорит, а он сам не знает это только случайно в общем разговор матери с одним врачом подслушали. Ну и он сказал, что Даньке жить-то всего месяца два. А он? Он уже два года тянет, а болезнь смертельная. А почему ему не предлагают операцию? Почему врачи бездействуют, если такой тяжелый диагноз? И как это он протянул целых два года, если со своим смертельным диагнозом умудрился не попасть ни к одному врачу? Тут что-то непонятное. «Приводи его ко мне в кабинет. Мы пройдем все анализы, сделаем». Не получится, вздохнула Аня. он ничего не знает о летальном исходе. И потом, у него мать, она такая деятельная женщина. И уж она-то так просто не смирилась бы. Но уж если Вера Павловна руки опустила, может, она просто не хочет его мучить? Да, ну и рассуждения у вас. Вот черт, и я завтра на семинары еду, приеду только через месяц. Но что делать-то? В отчаянии воскликнула Аня. Я не могу вот так ходить и ждать. Ну, во-первых, успокоиться. Спокойным, мягким голосом проговорила Ольга. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал. Сама ведь говоришь. Обещали месяц, а парень уже два года. И потом я приеду, и никаких тайн. Потащу его по всем врачам уже сама. Если нужна операция, сделаем. Если что-то другое понадобится, постараемся помочь. Так что... Продержитесь месяц. Да, схлипнула Аня. Она только сейчас поняла, насколько все серьезно. Оля, а что мне месяц? Как его держать? Оля минутку подумала, потом просто выдала. Знаешь, люби его. Говорят, любовь чудеса вытворяет. Нет, Оля, ты все неправильно поняла, смутилась Аня. Это мы раньше друг друга любили. А теперь... Нет, я никак не могу. Он... «Конечно, может, и рад был бы, а может, и не рад, но я...» «Погуляй с ним», – не слушала ее Оля. «Подними ему настроение, поболтайте, вспомните что-нибудь». Положительные эмоции еще никому не мешали. «И еще. Хорошо бы, его что-нибудь здесь держало. У него дети есть?» «Нет, детей нет», – прилежно доложила Аня и тут же испуганно затараторила. «Но вот детей я точно не могу». «Ну, куда мне дети-то? Ему-то, может, и надо, а я...» «Это плохо, что детей нет», – задумчиво проговорила Оля. «Тогда тебе необходимо чем-то его заинтересовать. У него есть хобби?» «Хобби?» – Аня на минутку задумалась. «Наверное, он у компьютера пропадает все время». «Нет, с компьютером здоровья не наживешь. Узнай, что его еще интересует. Ну и поддержи». «Сама этим заинтересуйся. Увлеченного человека многое на земле держит». «Хорошо», – охотно согласилась Аня. «Я его завтра уже заинтересую. Мы марки будем собирать, нормально?» Ольга хихикнула, а потом принялась советовать. «Ты постарайся, чтобы он сам тебе что-нибудь рассказывал. Вот ты узнаешь, что ему нравится». «Хорошо, а потом...» «Можно я завтра вечером позвоню, отчитаюсь о его здоровье?» «Даже нужно», – проговорила Ольга и добавила, «только сама не паникуй». После разговора с соли Аня заметно полегчала. «Все совершенно нормально. Завтра она...» «Черт, как же с Сонькой быть? Если с ними на прогулку увяжется, никакого спокойствия не получится. Начнет кудахтать. Савушка, савушка. А Даньке это неприятно, Аня же видела». И как от нее отделаться? Ничего, утро вечером мудренее. Завтра что-нибудь придумается. Утром она встала с чувством тревоги. Еще глаза не раскрыла, а какое-то неясное беспокойство почувствовала. Причувствие, что ли? Испугалась она. Неужели с Жорой? Но тут же вспомнила вчерашний звонок Ольги. Своей только что обретенной сестре. И все встало на места. Данька, вздохнула Аня. Нам с ним надо продержаться месяц, если б он еще помогал мне. Она полезла под душ, а после сразу же поставила бегуди в маленькой старенькой кастрюльке. Сегодня надо быть красивой, чтобы Данька не вздумал отказаться пойти с ней на прогулку. Черт, бубнила она себе под нос. И как гулять? Как собачку его выводить, что ли? Или как влюбленным первоклашкам за ручку по городу таскаться? Вот Сонька-то увидит, она ручки то нам повыдергивает обои. Все же Аня накрутилась и встала к гладильной доске приводить в порядок свое самое любимое платье. Такое простенькое на первый взгляд, но очень дорогое и стильное на все последующие взгляды. Прогулка была намечена на вечер, а потому целый день у Ани был свободен, и она уселась к телефону. «Ань, ты, да?» — просил в трубке чуть глуховатый, самый дорогой на свете голос. — А я тебе вчера звонил, звонил. — А мы ж с тобой поговорили, — напомнила ему Аня. — Ты был немного пьян, да? Не помнишь? — Ой, Анют, вчера пришлось с компаньонами посидеть. Ну, никак на трезвую голову контракты подписывать не хотели, зараза такие, — честно признался Георгий. — И как только люди столько пьют, с ума сойти. — Жор, я... «Ты когда домой в Питер?» – спросила Аня, только осознавая, что, вероятно, и через две недели ей не удастся вырваться в Санкт-Петербург. Это был крах. Провал всей ее прежней жизни. Кто будет ждать ее на фабрике столько времени? Но и бросить Даньку она не могла. Ольга со своих семинаров вернется только через месяц. Она вчера сама сказала. «А кому еще нужен Данька? Его даже собственная жена не любит. И мать. Любит, конечно, но...» Она же тоже не всемогущая. И что получается? Анечка остается, порхает возле Даньки, спасает его. А в финале Сонечка имеет здорового мужа, а она сама покореженную судьбу и брошенного жору. Нет. Анют, эй, ты спишь, что ли? Пытался докричаться до нее Георгий. Ты где? Я здесь, Жора, здесь, но как только приедешь домой, я сразу же в этот же день вылетаю. Быстро и пылко заговорила Аня. «Нет, Джор, даже не так, не так. Ты только позвонишь мне и скажешь, когда прилетает твой самолет. А я уже в Питере тебя встречать буду. Прямо в аэропорту, с цветами». «Ну, чего уж с цветами?» Засмущался Георгий. «Я и сам тебе цветы привезу». «Да, правильно», — обрадовалась Аня. «Лучше ты мне». «Правильно. Это же я женщина, а не ты. А я тебе... Я тебе...» Вот все, что хочешь, только приезжай скорее, а? Так я тебе и говорю, я бы сам рад. Хоть прямо пешком беги, яростно заскрипел зубами Георгий. Уже тоже и измучился без тебя, и соскучился. Но вот эти дела... Жора, а у меня здесь тоже дела. Друг болеет. Решилась поделиться Аня И быстро пояснила. Он такой друг, настоящий, никакой не любимый. Он муж моей подруги. Моей самой близкой подруги. И вот неизлечимая болезнь сердца. Так что сегодня мне бы надо с ним на процедуру сходить. Нам врач знакомая сказала. Можно? Георгий все понял правильно. Заяц, ну какие вопросы? Надо, значит, надо. Тем более, если непорядок с сердцем. Это я тебе по секрету скажу. Он и умереть может. Конечно, можно. Жорко взвизгнула Аня. Ты у меня такой... Такой умница, ну прямо все понимаешь. А чего непонятного? У меня вот тоже одна тут сердечница. И ведь не бросишь на верную гибель, правильно же? А что с ней? Насторожилась Аня. У нее какой диагноз? Что врачи говорят? Ой, Ань, я тебя умоляю. Я же не начну спрашивать. Это некрасиво, правильно? Но очень больная. Жора, ей нужна консультация серьезного кардиолога. Я тебе точно говорю. Сразу же начала Аня. Сначала пройдет кардиолога, а потом ей назначат лечение. И не надо пугаться. Надо, если надо, Жора, ты ее убеди и на операцию лечь. Хорошо, согласился любимый. Вот сегодня лечь и уговорю. А что делать? Никак бросить нельзя. Аня поговорила с Георгием и будто камень с плеч упал. Конечно, это дурно. Так думать... Но сердечные болезни встречаются не так уж и редко. Но вот, пожалуйста, и Жора столкнулся. Но самое главное было то, что ее замечательный Георгий все понял. Но не хотелось Анечке без его ведома гулять с Данькой. Она-то понимает, между ними ничего нет и быть не может. Но злые языки всегда все исказят. И пусть между ней и Жорой не будет никаких темных пятен. Зорким глазом Аня оценила проведенную работу и осталась довольна. Теперь можно и завтрак соорудить, и в магазин сбегать. Завтракать было уже поздно. Время подбиралось к полудню, а обедать еще рано. Поэтому она быстренько хлебнула горячего кофе, заела его йогуртом и схватила мусорное ведро. Просто удивительно, откуда берется этот мусор? Вроде не ссорит, не тащит грязь в дом. А мусор все равно появляется. С мусорным ведром она решила идти уже во всеоружие. Мало ли, вдруг Даньке тоже приспичит на улицу выскочить. Пусть он увидит ее прекрасной. Но Даньке не приспичило. Зато ее увидела соседка, пожилая тетя Лида, которая крутилась возле песочницы с маленькой внучкой. «Эля, Эля, не сыпь песочек бабе на голову, Элечка! Ну сколько тебе повторять? Что ты говоришь? Это не песочек? А что это, дитя мое? Это семечки? И ты садишь бабе волосики? Детонька моя, после твоих посадок у бабы последние волосики выпадут». «Анечка, ты приехала!» – обрадовалась пухленькая тетя Лида. «А мне Зося говорила, что ты к нам собираешься». «Ну, как там Санкт-Петербург?» «Ой, тетя Лида, здравствуйте!» Весело прощебетала Аня. «Стоит Санкт-Петербург, хорошеет!» «Анечка, а ты видела там зимний?» Затаив дыхание, спросила тетя Лида. «Ты видела? Впечатляет, да?» «Сама-то я не была, но так хочется!» «Эля, прекрати обсыпать бабу пылью!» Девочки надоели взрослые разговоры, и она решила добавить в беседу ярких моментов а потому набрала полные ручонки пыли и устроила над бабушкой фейерверк. — Видишь, что делается? — вздохнула женщина. — Гуляем вот. — Да какое там гуляем? Сидим в этой песочнице, а песочек сюда последний раз привозили прошлой зимой. Машу, дочку мою, срочно на работу вызвали. Вот и оставила Элю со мной, а у меня сейчас на даче помидоры пересыхают. Ты дачу-то нашу помнишь? Аня прекрасно помнила дачу тети Лиды. Тетя Лида и Анина мама брали эти дачи в Шуваево вместе. И два домика стояли рядом, разделенные низеньким заборчиком. Каждую субботу соседки вместе добирались до автобуса и помогали друг другу тащить сумки. Аня хорошо помнит и Машу, дочку тети Лиды. Они тогда убегали от мамаш к озерам, а потом придумывали всякие небылицы, чтобы те их не ругали. Но только тетя Лида свою дачу до сих пор лелеет, а Зося Никодимовна продала. «Ой, у меня там помидоры!» — не умолкала соседка. «Я ведь 15 тысяч прошлый год наторговала, да? Мои соленья с руками отрывают, прямо с руками!» «Ой, хорошо, что вспомнила. Анечка, мама мне хотела передать пустые банки. Сейчас опять засолка пойдет, а у вас на балконе, мама сказала». «Да, я принесу, дядь Лида», – пообещала Аня, стараясь продвинуться с ветром контейнером. Но соседке было куда интереснее болтать со знакомой, нежели выгребать песочек из шевелюры. Поэтому она не умолкала. «Да и как не брать-то у меня? У меня ж травиночка к травиночке, все полито удобрено. Я себя не жалею, нет-нет-нет. И вот в этот раз всю неделю думала. В субботу съезжу, а вон видишь, как получилось». «И завтра нельзя. Ко мне сестра приезжает. Ой, прям все сердце изболелось». «Сердце!» — вспомнила Аня про Даньку. «Тетя Лида, а давайте я съезжу. Чего там не полить-то? Кран включил и стой, держи шланг». «Ой, вот бы хорошо, а!» — оживилась соседка, но тут же сникла. «Так где ты там все найдешь-то? А чего тебе не найти? Вы же с моей маршруткой там каждый закоулок знаете». «Мы же поливали», — усмехнувшись, напомнила Аня. «Я хорошо помню. Сначала мы у меня все полили, потом у нее, а после... А после вы сами включили шланги и все поливали заново, потому что мы больше друг друга обливали, чем всякие там помидоры». «Точно!» — улыбнулась тетя Лида. «Мы, помню, ворчали тогда, ругались». «А чего ворчали? Вы, девчонки, вам бы поскакать, побаловаться. А мы...» Мы в то время моложе были. Ой, Ань, помню, за мной тогда ухаживал один дачник. Такой высокий, правда худющий, но чисто рельсом. Но такой обходительный. А я-то дура такая. Нет бы его приветить. Так мы с Зосей-то еще и подшучивали над ним. Попросим, бывало, ведра донести. А сами-то специально ведро побольше выберем, да песком мокрым нагрузим. А он такая корячится возле этого ведерышка, пыжится а поднять не может. Интеллигентный такой. Тетя Лиду бросила воспоминания, и Аня догадывалась, что это надолго. Тетя Лид, ну, значит, я сейчас в магазин сбегаю и к вам за ключами от дачи, хорошо? Хорошо, только чего ко мне за ключами, удивилась соседка. Они ж там, в поленнице, неужели не помнишь? Аня помнила, вот уж точно. Дружно они тогда жили. Все тайники у соседей знали. Ведь бывало и зимой ездили, дачи-то от города рукой подать. И если кто раньше приедет, бежали не только к себе, но и к соседке печку топить. Чтобы с работы приехала, а ее уже и домик теплый поджидает. Побежал я, тетя Лида, а то день хороший, жалко время терять. «Беги!» – кивнула соседка, и уже в спину Аня крикнула. «Анечка, ты там можешь из домика-то шезлонг вытащить». Позагорай, огурчиков поищи. Может, поспели? Своей-то дачи у вас нет уже? А моей Маше тоже некогда ездить там. А чего же в городе-то пылиться? Элечка, не надо бабушке вроде камешки толкать. Бабушка на лавочку присела отдохнуть, а не кушать камни. Ты ж мне все зубки разобьешь. А знаешь, сколько они теперь стоят? Аня так обрадовалась этим помидором, что чуть было не повернула домой вместе с мусором. Но все же опомнилась и домой прибежала уже налегке. Так, сейчас она сходит в магазин. Как же здорово, что тетя Лида позволила у нее отдохнуть. Им с Данькой даже в домик заходить не нужно будет. Можно посидеть в беседке, перекусить бутербродами и попить сока. Только сердечникам ведь нужно хорошее питание. Надо будет купить что-нибудь мясное. Грудинку какую-нибудь, окорока. Аня собралась в магазин, но вспомнила про банки и потратила еще минут десять на то, чтобы погрузить их в здоровенную клетчатую сумку. Гремя стеклопосудой, она еле вышла из квартиры. «Ой!» — встретил ее на площадке Сонечка. «А ты чего? Опять уезжаешь?» «Уезжаю!» — буркнула Аня. Она все никак не могла простить Соньке равнодушие к Данькиной смертельной болезни. «А я на пляж!» Савушке нельзя, вот приходится одной, вздохнула Сонечка, поигрывая яркой легкой сумочкой. А ты на совсем что ли? Сонька, топай давай на пляж, раздраженно проговорила Аня. Там сейчас молодые самцы просто табунами скачут. Таких вот ищут, кобылиц. Беги, а то не успеешь. Сонечка не обиделась, только жеманно дернула плечиком. Удивляюсь я тебе, Мальцева. И чего ты желчью плюешься? Мужика б тебе хорошего. Я ж предлагала. Ну, знаешь, вкусы у нас разные. А по-моему, одинаковые, размышляла Сонечка, но Аня ее уже не слушала. Она быстро заскочила к тете Лиде, сбагрила стеклотару, а потом легко понеслась в магазин. Даньке нужны хорошие продукты. Вернулась Аня не скоро. Вот у нее всегда так. Хочется все сделать побыстрее, а получается, как всегда. Нет, она купила окорок, сервелату, сметаны даже взяла. Непонятно, правда, с чем ее есть. Потом еще кураги и меда. В конце концов, если что-то и не съедят, можно привезти в город. И вот, когда уже совсем можно было идти домой, вдруг вспомнилось, что для дачи у Ани совсем нет обуви. Ну, то есть совершенно Не поедет же она на шпильках. Пришлось забежать в маленький обувной и купить обыкновенные кеды, которые оказались не только страшно удобными, но и входили в моду. А к ним тут же потребовались шорты. И непременно белые. Вот их пришлось поискать. Зато когда нашла, Аня пришла в восторг. Почти в таком же одеянии они бегали в 10 классе на физкультуре. И Данька обязательно должен был это вспомнить. С полными пакетами она прибежала домой, открыла двери и... Нет, теперь она уже даже не испугалась. Просто сильно разозлилась. Сонечка и сейчас не стала упускать момента, чтобы встретиться с великолепным Толиком наедине. «Да вы обнаглели в конец!» – взревела Аня, врываясь в комнату, где слышалось сдавленное хихиканье подруги. «Здесь что вам, дом свиданий? Ну, не стыда, ни совести!» Теперь и Сонечка не испугалась. Она выторщила глаза и совершенно искренне возмутилась. Нет, Мальцева, я не понимаю, чего орешь-то? Я ж тебе все вчера объяснила. И потом, ты же говорила, что уезжаешь. Да мало ли что я могу сказать, ключи отдавай. Это с какой-то чести, перекривилась Сонечка. Ключи мне давала Зося Никодимовна, ей и отдам. во рявкнула Аня и швырнула в нахалку ее же пляжным сарафаном. Но Сонечку, видимо, так захлестнула любовь, что она решила за нее бороться. Она не стала краснеть и стыдиться, а вовсе даже наоборот, уперлась в подругу ненавидящим взглядом и грозно взрелела. «Ты, Мальцева, сильно-то не швыряйся эксклюзивом. Знаешь, сколько этот сарафан стоит? Ишь ты, вон! И вообще, ты что, следишь за нами, что ли?» Ну, прям не успеешь встретиться с любимым человеком, а она уже тут как тут. Никуда от тебя не спрячешься. А ты попробуй спрятаться в квартире Толика, — предложила Аня. Ты чего, совсем, что ли? — вытаращился Дон Жан. У меня же, наверное, жена дома. Ха, у меня в квартире. Да у меня и квартиры-то никакой нет. Да, — кивнула Сонечка, — у него пока нет. Они живут с родителями жены. Но вот он скоро разведется, и тогда... «Ну, это еще бабушка надвое сказала». Как-то осторожно проговорил Толик Бабенко. «Мне жена и вовсе пока разводиться не разрешает». «Чего?» — повернулась всем пышным телом к любовнику Сонечка. «А кто ее спрашивать будет, не разрешает она». «Нет, ну, чего уж, я уже спросил», — шмыгнул носом Толик и отвел глаза. «Так, на всякий случай. Думаю, вот случись нам разводиться». А вдруг она не захочет? Ну и спросил. А она как раз и не хочет. Прям как в воду смотрел. Говорит, баб, у тебя может быть хоть куча, а жена должна быть одна. Вот я и буду. Ты и так и скажи. Уперла мощные кулачки в крутые бедра Сонечка. А если сам не скажешь? Я ведь не постесняюсь. Прямо к родителям твоей жены заявлюсь. С вещами. Толик сразу изменился в лице, а потом обернулся к Ане. Слышь, Ань, И чего ты ее терпишь? Ты же ей сказала, вон. Так и пусть она. Софья, топай давай, чего уселась-то? Рявкнул он на возлюбленную и угодливо протянул Ане ключи от ее же квартиры. Ань, ключики-то возьми, может, пригодятся. А ну, отдай ключи, рванула к нему Сонечка. Но он ее ловко перехватил и наставительно пробасил. Софья, не балуйся, веди себя красиво. Анечка, мы, пожалуй, пойдем. — Собирайся, Софья, и топай домой. — А я не домой потопаю, — мстительно заявила Сонечка, влезая в тугой эксклюзивный сарафан. — Я сейчас пройдусь до Малиновского. Найду домик 4, позвоню в квартирку 17. Видимо, Сонечка знала, что говорила, потому что Толик вдруг засуетился, пожевал в том и сменил тон. — Сонь, а поехали к Ваньке, а? Он же приглашал. Ванька приходился Сонечке Сонечки двоюродным братом. Он нигде не работал, перебиваясь временными заработками. Денег у него никогда не водилось, а потому он всегда был рад гостям. Те неизменно привозили с собой выпивку и закуску, а уж выпить Ванька любил. Поехали к Ваньке, а то он звал-звал, продолжал ныть Толик. Сонечке, видимо, не хотелось расставаться с любимым, к тому же вопрос о разводе оставался открытым и она тут же засобиралась. Аня захлопнула за гостями дверь. Когда она подошла к окну, там большая и яркая точно лошадь в лентах уже крутилась возле темной машины Сонечка, а Толик мастился за руль. И это на глазах у всех соседей. Не может быть, чтобы Данька ни о чем не догадывался. Соседи уже донесли, наверное, слух подумала Аня и вдруг вывела. Эта Сонька ему болезнь организовала. Отчего-то было стыдно. Но вот стыдно и все. Будто бы посреди площади с Аней сорвали одежду. И осталась она, в чем родила ее на свет Зося Никодимовна. А еще Аня представила, как в пустой квартире обманутый Данька пялится в монитор, глотает слезы обиды, а к его сердцу все быстрее подбирается беда. И никому до него никакого дела. «Все. Немедленно едем», – тряхнула Аня завитой головой, заглянула в зеркало, все ли в порядке, и шагнула за порог. Дверь открыл Данька. Правда, он не выглядел одиноким умирающим неудачником, а даже напротив был неприлично весел. «Аня? Привет! Слушай, ты Вовку Никитина помнишь?» – с порога спросил он. «Но он с нами еще до восьмого учился, длинный такой. Не помнишь?» А я его в одноклассниках нашел. Представляешь, у него тройно. Офигеть, да? Да, обязательно нужно офигеть. Прилежно кивнула Аня и вдруг засмеялась. Ну, не поморачивался у нее язык сказать. А поехали, мил друг Данька, с тобой на дачу. Потому как я лечить тебя вызвалась. Данька еще раз хохотнул, а потом честно признался. Ань, а Соньки нет. Ты к ней? Да, в общем-то, да. Промямлила Аня, а потом вдруг решилась. «Ну, если ее нет, тогда поехали с тобой». «Мне надо съездить на дачу», — тетя Лида просила. «А я одна боюсь. Думала, вместе с Сонькой съездим. А Раз уж так вышло, что ее теперь не скоро дождешься, то поехали с тобой, а? Здесь недалеко, на автобусе 20 минут». Данька хитро прищурился. «Да, съездить-то не проблема, но только... А как же наш далекий питерский друг?» «Точно так же, как ваша местная жена», – парировала Аня. «Ну, чего поедешь?» «Мне, между прочим, надо. Мне, потому что вообще много гулять надо». «Ну, тогда не вопрос», – отчего-то насупился Данька и крикнул уже из комнаты. «Ты проходи. Чего в прихожей ты стоишь? Я быстро». Через пять минут он появился уже переодетый, светлые джинсы и полосатый легкий пуловер. «Ты подождешь, пока я машину подгоню или со мной на стоянку?» — спросил он. «Я с тобой», — быстро ответила Аня и только потом удивилась. «А у тебя и машина есть?» «Ну, Анна Владимировна, чего уж вы так меня? Я, между прочим, ведущий специалист в своей области». «А откуда мне знать?» — буркнула Аня. «Твоя супруга не говорила, только все савушка-савушка. Тебе же раньше не нравилось, когда тебя так дразнили». Ну, неопределенно, пожал плечами Данил. Раньше не нравилось, а теперь все равно. Ого, ничего ты себе сумок набрала. На месяц едем, что ли? Не на месяц, мутилась Аня. Не могла же она ему сказать, что побеспокоилась о Данькином здоровом питании. И все равно. На меня в последнее время такой жур нападает. Вот и тащу. Ясно, ответил Савушкин. Ты погоди, я сейчас дверь закрою. «Да не хватай сумки, я сам!» До стоянки они дошли быстро. «Да и чего идти там? Данька специально выбрал стоянку поближе к дому. И все равно Аня старалась вырвать сумки из рук Данила. «Негоже парню перегружаться. Им еще месяц продержаться нужно». А он как специально вцепился и не отдает. «Мальцева, ну куда ты руки тянешь? Неужели боишься, что удиру с твоей картошкой?» «Там не картошка». Тихо ныла Аня, пытаясь вырвать у него ношу. «Там мясо, а еще овощи и сметана деревенская». «Ну вот, теперь все стало на свои места. И если сметана, то оно, конечно». Наконец они прибыли, и Аня смогла вздохнуть спокойно. Савушкин же подошел к темной большой машине. Аня осторожно погладила лакированную дверцу и доверчиво спросила. «Это твоя?» «Да откуда?» — крыкнул Савушкин. — Я просто именно эту решил сегодня угнать. Знаешь ведь, воровать так миллион. — Знаю. А любить так королева? буркнула Аня. Но это у кого как получится. Тоже насупился Данил и устроил сумки в багажник. — Садись, королева. Она села на переднее сиденье и сразу же посмотрела в зеркальце, пока она себе нравилась. И прическа держалась, и макияж был наложен правильно. Не слишком ярко, «Ну и не серая мышь, конечно». «Куда едем?» — уселся за руль Данил. «На дачу. Знаешь, где деревня Шуваева? Вот там. Это по Енисейскому тракту, что ли?» «Не знаю», — улыбнулась сама себе Аня. «Я только название знаю. Ну и туда еще автобус ходит». «Ну вот так сразу все стало понятно. Туда ходит автобус», — ерничал Савушкин. «А какой номер?» «Да кто б его помнил», — отмахнулась Аня. «Но чего мы стоим-то, вспоминая, на какие педали жать?» «Ну, если дело только в педалях...» «Нет, а чего не знать-то?» – вдруг вспомнила Аня. «Ты же на мою дачу ездил?» «Да, ездил, чего я спрашиваю. А тетя Лида дачу через забор с нами держит. Только там теперь нашей дачи нет?» «Мама продала. А у тети Лиды осталась». «Понятно. Едем, значит, к тебе. А там уже и к тете Лиде попадем, так?» Аня кивнула. Они все же нашли эту деревню, несмотря на то, что Данька ездил туда сто лет назад и то на автобусе. До Шуваяева добрались, а дачу Аня помнила. Вот сюда. Вон, видишь, какая синяя крыша? Нам за тот дом надо. Вон, вон домик тети Лиды. А этот наш был. у, -у, -у какой старенький стал. Савушкин только крепче вцепился в руль. В домике было прохладно и чисто и после городской духоты выходить отсюда не хотелось. «А, хорошо-то как!» – плюхнулся на диван Данил. «Я вот тоже построю себе домик и уеду из города». «А много тебе еще осталось строить?» – настороженно спросила Аня. «Ну, – на минутку задумался Данил, – еще полгодика примерно. Это чтобы под ключ. А потом Аня быстро отвернулась к сумкам». Почему-то именно сейчас ее резанула мысль, что никакого потом у Даньки может и не быть. Надо же не ждать никакого потом, а жить сейчас, не удержалась она, чтоб каждый день. Вот скажи, чем ты интересуешься? Что тебе интересно? Что больше всего хотелось бы сделать? Поесть, склонил голову Данька. Нет, ну правда, я столько перся с этими баулами, а ты меня совсем угощать не собираешься. А сама говорила, жор нападает. Аня встала быстрее выкладывать продукты из сумок. «Вот, правда, горячего нет, но голодными мы не останемся. А мы сейчас чайник поставим», — придумал Данил. «Ты не знаешь, где наша тетя Лида чайники прячет?» «Да вон он, на плитке». «Сиди, я сам поставлю». Савушкин дрыгнул ногами, легко вскочил с дивана и через минуту уже чиркал спичками. «Дань, а где у тебя дом?» чего то спросила Аня. «Да недалеко от города, тоже 20 минут езды», — охотно болтал Данил. «Там, так, знаешь, много-много простора, лес недалеко, озера. Вот построю, позову тебя на новоселье». «А я подарю тебе чайник», — придумала Аня. «Тебе же нужен будет чайник на мой дом, правда?» «Чайник всегда первым заносит». «Это кошку первой заносит». Ты ее с чайником перепутала, фыркнул Данил и налил чай в большие старые чашки. Они пили чай и молчали. Отчего-то здесь и говорить не надо. Так спокойно, легко и понятно. Аня так сидела бы и смотрела на Данькини руки, режущие окорок. Когда бутерброд был готов, Данька поднес его ко рту, но тут поймал ее взгляд, отложил хлеб с окорком и поднялся. Ань! «Ты ешь давай, а я пойду, полью. Чего там надо-то? Морковку? Помидоры!» усмехнулась Аня. «И один ты ничего не польешь, потому что там шланги включать надо, а ты не умеешь. Вот поешь, и только тогда я тебя допущу к технике». Тот развел руками. «Как есть хочешь!» – дурашливо вздохнул он и накинулся на бутерброд. А потом они поливали помидоры. Сначала лили воду по всем правилам. А потом Аня слишком близко подошла к забору и остановилась. Перехватила горло. «Ань, ты чего?» Тут же шагнул к ней Данил. «Чего у тебя лицо какое-то? Перекорюженное. Дань, вот это раньше наша дача была. Мы здесь жили, и домик наш остался». Грустно вздохнула она. «Знаешь, какие у мамы здесь цветы росли? Грядок она никогда не заводила, а вот цветы повсюду». «Я помню». «А какие клумбы!» – с надрывом вздохнула Аня. Мама не терпела сорняков, постоянно над своими цветочками тряслась. «А теперь?» Теперь за забором вольготно перекатывались зеленые волны крапивы, пастушьи сумки и всякие травы в ассортименте. «И домик заброшенный какой-то!» – снова вздохнула Аня. «А вон там мы с дочкой тети Лиды клубнику собирали. У мамы была небольшая полянка». «Пойдем», — потянул ее за руку Данил. «Куда пойдем?» — вытаращилась на него Аня. «На ту полянку?» — просто объяснил Савушкин. «Видишь, хозяев нет. Они, похоже, сюда и вовсе редко наведываются. Там да мы же ничего плохого не сделаем. Только клубники поедим. Ее ж твоя мама посадила». «Ну, чего ты такая трусиха?» Аня озорно сверкнула глазами. «Пошли. А я и дырку здесь знаю. Мы с Машкой...» Друг к другу бегали, нам же в калитку ходить совесть не позволяла. Хоть Аня и считала себя девушкой миниатюрной, но в дыру протиснулась с большим трудом. А Данил и вовсе аккуратно выломал еще одну штакетину и только тогда пролез. — Да ты толстяк! — тихонько фыркнула Аня, наблюдая, как стройный друг перебирается через забор. — Глупенькая, это ж мышцы! — пыхтел Данил. «Где там твоя хваленая грядка?» Полянка оказалась красным красна от земляники. «Странно». Набивая рот, бурчал Данил. «А я думал, ягода уже отошла». «Правильно, отошла». Не отставала от него Аня. «Но только у мамы здесь особый сорт. Ремонтанный. Это когда ягода все время зреет и усами не расползается». «Обалдеть! Чего только не придумает!» «А зимние вишни вы здесь не посадили?» а гороху. Горох есть? Или там редька какая-нибудь? Капусту еще можно. Представляешь, какие бы кочаны были. Они болтали всякие глупости, ползали по грядкам, а потом также осторожно перелезли обратно. И чтобы сделать приятное Ане, Савушкин предложил полить еще и цветы тети Лиды. И так старался. Сначала у него все шло правильно, ни капли мимо. А потом Данька взял и навел холодную струю Ани на ноги. Но не рассчитал, и ее шорты вмиг стали мокрыми. «Ой, Анька!» – испуганно вытаращил глаза Савушкин. «Иди немедленно переодевайся, а то застудишься». «Прямо побежала. Буду специально ходить мокрая, как не мой укор». Кривлялась Аня и медленно расхаживала в мокрых шортах перед самым носом испуганного Даньки. «Иди, говорю, дом!» – рычал тот. Нет, ну совсем, девка, от рук отбилась. Я сейчас тебя силком оттащу. И он уже направился было к ней. Но Аня ловко выдернула из его рук шланг, и холодная струя окатила кавалера с головы до ног. «Фррр!» — Замотал лохматой головой Савушкин. Значит, так, да? Война, значит, да? Нападение, когда я при исполнении, ну, держись. Он прыгнул к ней, легко, точно пушинку подхватил на руки и быстро понес в домик. «Пусти!» — болтала руками и ногами Аня. «Не смей меня хватать! Ай-ай, не прижимайся ко мне, ты весь мокрый, морской конек какой-то!» «Какой я тебе конек? Я ихтиандер. сиди спокойно!» Грозно рычал Савушкин. «Я тебя в тепло, Суну, как бывшую одноклассницу, ничего личного!» «Ох уж прямо ничего личного! А сам-то чего ухватился? Я еще сама с ногами!» «Ничего, это дело поправимое. Если слушаться не будешь...» Бухтел Данька, открывая двери. «Вот, сиди на диване. И... Погоди, я еще тебя одеялом замотаю». «Не смей трогать тетю на постель, хам!» – орала Аня. «Она подумает, что мы надругались над ее гостеприимством». «Ну, над гостеприимством это не самое страшное». Прямо заворачивал Аню в одеяло самушкин. «Да не дрыгай ногами. Не знаешь...» У нее варенье малиновое есть? — Знаю, — проговорила Аня, уже успокоившись. — Есть варенье. Только дома, в городе. — Да, — крякнул Данил, — придется тебя растереть. Ну, чтоб не простыло. Аня изумленно захлопала ресницами, а потом осторожно напомнила. — У меня промокли шорты, то есть то, что под ними. Ты что собрался растирать? — Понятно, — почесал нос Данил. Значит, старый дедовский ремень. Разогревает на раз. Ты что, издеваешься, да? Пискнула Аня. Да, издеваюсь. Потому что нет здесь никакого ремня. Я уже смотрел. Значит? Значит, сиди так, пока не высохнешь. Можешь поспать. Я тебе даже колыбельную исполню. Баю-бай. На край не ложись. А то волк придет и съест. Черт, как там правильно-то? «Ну, короче, смысл такой. Баю-бай». «Нет», – взвизгнула Аня, – «только не колыбельную. От твоего пения не только уснуть, умереть хочется. Давай лучше просто поговорим. Расскажи, где ты работаешь? Что ты любишь делать?» «Ты уже спрашивала, не повторяйся», – прервал ее Данька. «Давай, разговаривай дальше». Аня призадумалась. «Она же должна как-то внушить Даньке, что его любят». «Нет, не той пламенной любовью, а нормально так, спокойно, по-дружески. Должна ему показать, что он нужен, что он интересный, важный человек». «Данька, а чего у вас детей нет?» Неожиданно для себя ляпнула она. Савушкин медленно вздернул бровь и только потом повернулся к Ане. «Куда это тебя завернуло? Что это за нездоровый интерес? Спи давай». «Нет, ну погоди, ну как же?» Вы столько живете, у вас семья. А детей нет, мямлила Аня. Савушкин весело фыркнул и спросил почти шепотом. Ты представляешь, Сонечка и мама. Это же слова-антиподы. Ха, моему ребенку нужна настоящая мать. Заботливая, терпеливая, умненькая. Такая мама всем нужна, но у тебя-то, Сонечка, не понимала друга Аня. Вот и я про то же, мотнул головой Данил поэтому никаких детей. Спи быстро, говорю». Аня задумчиво уставилась в окно. «Ну и чем его привязать к жизни?» «Данька, а ты собачку себе завести не хочешь?» «Нет, она меня сегодня точно догонает». «А собачке, думаешь, забота не нужна, да?» «Ну, ты будешь о ней заботиться?» Данька уставился ей прямо в глаза и зацокал языком. «Ай-яй-яй, Мальцева!» Что ж тебе так хочется повесить мне на шею хомут? Вот прямо тошно тебе, что у человека жизнь спокойная, да? Надо дегтя килограмм, да? Давай лучше я о тебе заботиться буду, как о собачке. Гулять, водить, кормить, здоровьем интересоваться. Если станешь себя плохо вести, газетой по морде. И каждые полгода к ветеринару на плановый осмотр. Не жизнь, а сказка. Соглашайся, Мальцева, второй раз не предложу. Аня дернулась, хотела было ответить противному Савушкину достойно. Но вдруг в мозгу у нее блеснула яркая идея. А что, если Данька и в самом деле начнет о ней заботиться? Тогда совершенно точно, что Сонечка примчится молнии метать и завоевывать внимание супруга. То есть, если верить Лопе Вега, то любовь и от ревности может зажечься. Сонечка ведь к мужу уже привыкла точно к дивану. Он ее давно не интересует, потому как уверена, что никуда от нее не денется такой красавицы. Но стоит только показать, что Данька нашел другую. Как Сонечка такую икру метать начнет? Да к тому же, в старых добрых традициях она просто не сможет допустить, чтобы Ане кто-то оказывал знаки внимания. А если этот кто-то окажется ее собственным мужем, тогда все... Реверансы Даньки обеспечены. Да и потом, если Даньке требуется забота о ком-то, чем Аня хуже собачки? Пусть она станет его головной болью. Тогда, может, уйдет боль сердечная. «Ань, ну ты что, опять меня не слушаешь?» Уже который раз спрашиваю о чем-то Данил. «Я обдумываю твое предложение», – дернула подбородком Аня. «И да, я согласна». «Ты про что?» Как это, про что вскинулась Аня? А про собачку. Про то, что ты будешь обо мне заботиться. Сам предлагал гулять, кормить. Ветеринара, подсказал Данька и прищурился. Я помню, но только... Ты проясни мне ситуацию. М -м -м -м, а как твой питерский суженый? Аня весело фыркнула. Она предлагала Даньке совсем не то. Да он и сам все поймет. Данечка, точно добрая мама заговорила Аня. Мой питерский суженый, как ты говоришь, прекрасно меня понимает. Я ему все расскажу. Он совершенно не будет беспокоиться. Ну что ты? Да, я тоже так думаю. Посмотрел куда-то в окно Савушкин. Мы вон сегодня столько времени здесь, а он ни разу тебе не звякнул. Сразу видно, парень совершенно не обеспокоен. Это... это потому что у меня телефон старый, вскинулась Аня. И он не срабатывает. Вот когда я звоню, он работает. А когда мне, молчит гад. А ты? Даже и не думай. Георгий знаешь какой? Он ого-го. Что это за иго-го? Конь, что ли? Поморщился Данька. Ой, Мальцева. И что тебя все время к жеребцам тянет? Нет бы умненьких любить, положительных, верных, примерных. Так где их взять-то? А я? Возмущенно вытаращился Данька. Рядом с ней такое сокровище, а она... Прям совсем бабы заелись. Я тут из кожи вон лезу, а ей все пофигу. Полное равнодушие, пофигистка какая. Нет, бы сказала: Как Пингвин любит свое яйцо, люблю я, Даня, твое лицо. Данька сказал и осекся. Он садонул по-больному. Еще тогда, в 10 классе, Данька решала сложную задачу для нее, для Ани. Та сидела рядом, пялилась на его сдвинутые брови. И в благодарность написала ему такую вот маленькую идиотскую записочку, как пингвин любит. А он ей ответил. «Не таряшься в мою теме и попробуй не мешать. Я алгоритм и косинус не могу за хвост поймать». Господи, и как же давно это было! И какими счастливыми они были тогда! И почему она не боролась за своего Даньку? Почему не позволила ему даже объясниться, Ведь знала, что за человек это Сонька. А теперь... Ну и что? Получила подруженька Савушкина. И нафиг он ей не нужен. И тащить тяжело. И бросить жалко. Аня поежилась под одеялом. Отогнала грустные мысли. И высунула ноги. Ну что? Мы все полили. Пора и честь узнать. Поднялась она с дивана. Точно. Пора уже. Подхватил Данил. И, стараясь не смотреть на подругу, стал собирать вещи. «Ань, ты мой телефон не видела?» «И куда я его? И вот здесь же лежал». «Давай позвоню. Заиграет, найдем». Аня позвонила, и телефон нашелся. А пока искали, напряжение спало. «Ты обратно дорогу найдешь?» Уже в машине спросила Аня. «Я не помню, как ехать». «Кто бы сомневался?» – фыркнул Савушкин. Тебе б сыны бы тебе не было. Ключи взяла. А их не надо брать, они в тайничке. Отмахнулась Аня и озабоченно взглянула на часы. Это же сколько мы поливали, смотри, как темно. Вот тебе сейчас попадет. Соня же волнуется. Дайка обернулся и весело усмехнулся. А я скажу ей. Погоди-ка, что она мне сегодня сказала? Ага. Я скажу, что меня одна моя подружка попросила посидеть с больным ребенком. Всего одну ночку. Ха. Это... Это Соня тебе сказала, что ли? Захлопала ресницами Аня. Конечно. Или еще можно придумать. Как же там? Вот. Наш автобус сломался, и мы ждали, когда водитель его исправит. Не веришь? Вот у меня билетик остался. Или еще. Замок у сапога оторвался. Не веришь? «Вот у меня и сапог при себе, вплоть до похищения инопланетянами. Класс!» «А то!» — осторожно отозвалась Аня. «А он-то, оказывается, все знал. Про все Сонькины гулянки. Про всех ее мужиков. Еще бы у мужика не болело сердцем. Только только почему же он все это терпит?» «Данька, а ты любишь оленей?» — не удержалась она. «Ну, таких благородных, с ветвистыми рогами». Данька фыркнул, а потом ответил совершенно серьезно. Я бобров люблю, они хатки строят из бруса. Аня ничего не поняла, но спрашивать не решилась, где да зачем. Они ехали по пустой дороге, перед ними разбегались огромные сосны, а там, за далекими полями, садилось солнце, и в его последних лучах нежился город, уставший от дневных забот, от суеты, от грохота и шума. Из динамиков тихонько лилась приятная, чуть грустная мелодия. И говорить не хотелось вовсе. А хотелось ехать и ехать, чтобы эта дорога никогда не кончалась. А город? Город, чтобы так и оставался в поле зрения, но все же вдалеке. А рядом? Рядом только до боли знакомый красивый профиль сильного мужчины. Чужого мужа. «Ты завтра работаешь?» спросила Аня. «Да» кивнул данил и снова повисла пауза аня его слишком хорошо знала сейчас и он думает о том чтобы этот город никогда не приближался чтобы дорога бежала вечно а музыка никогда не заканчивалась а может может он думал совсем о другом